«Дэн!» Словно издеваясь над нами, туннель выплюнул новую порцию записей. И они упали на пол прямо мне под ноги. Машинально я наклонился и сунул кипу дисков в карман. «И что теперь делать?» озвучил Макс наш общий вопрос. «Ноги!» – сказал я. «Поздно!» – сказал Гермес. Он стоял в дверном проеме и загораживал нехилую дыру в стенке своей субтильной фигурой. «Герои!» — сказал, как сплюнул Гермес. «Мечи, копья, винтовки, мозги наружу. Только и можете, что геройствовать. динамита как идеальное решение всех проблем. А вот думать вы не умеете. Это зря. Если бы умели, то сразу бы поняли, что смертный не в силах совладать со временем. И вся ваша аппаратура, все ваши компьютеры, в которые вы верите как в богов, но которые все равно являются мертвым железом. Просто морочили вам голову. Вы ведете войну со своими железяками, а мы ведем войну за ваши умы. И судя по тому, что я здесь, мы эту войну выиграли. Но вы этого еще не понимаете. Сейчас вы начнете палить меня из ваших поколок и будете это делать до тех пор, пока у вас не кончатся патроны. И только когда патроны все-таки кончатся, и вы поймете бесполезность своего занятия, вот только тогда вы и начнете думать, но тогда думать будет уже поздно. Хотя, как я уже говорил ранее, я не уверен, что вы умеете думать. Ладно, ваш ход, джентльмены. Уел, гад. Было стыдно признавать, что всю нашу хваленую цивилизацию переиграл какой-то идол 40-летней давности, но куда деваться. И что делать? Стрелять в него? Думаю, что это и в самом деле бессмысленно. Кое-кто из штурмовиков решил попробовать и всадил в Гермеса длинную очередь из автомата. Даже костюм продырявить не удалось. Гермес издевательски улыбался. Нашими стараниями в него верило столько народу, что не только пули, но и ядерная бомба не могла бы причинить ему вреда. Папаша... «Наверное, сейчас пинками погонят ахейцев на штурм Трои», — сказал Гермес. «Но я сильно сомневаюсь, что у него что-то получится. А ты как думаешь, Дэн?» «Медленно. Оно и видно. Но я хотел бы поговорить с тобой. Ведь ты помнишь то, чего не было. Мне интересно. Пожалуй, тебя надо все-таки оставить в живых». Гермес извлек из воздуха свой кадуцей шипящими змеями. Махнул им, и змея, сорвавшись с посоха, ужалила стоявшего ближе всех к Гермесу штормовика. Парень страшно захрипел и повалился на пол. Тело изогнулось в судороге, затем его вырвало, и он умер. «Вообще-то это была хорошая попытка», — сказал Гермес. «Самолет, и это атака самоубийц. Я имею в виду хорошая для навозных жуков, которыми вы являетесь. Только вы не учли, что с другого конца туннель держит мой дед. Что это он, нащупав ваши слабые потуги, пробил брешь между двумя временами. Что он обратился к нам, своим внукам. И сделал это, по-моему, исключительно для того, чтобы насолить отцу. Самому деду из Тартара не выбраться, и он надеялся на нашу помощь. А мы помогать не будем. В Тартаре ему самое место». «Когда сюда придут остальные?» – спросил я. «Скоро!» – заверил Гермес. «Как только убедятся, что ахейцы, а точнее то, что от них останется, погрузились на свои корабли и уплыли. Папа, конечно, на них рассердится и в скором времени всех поубивает. Но это уже не наша проблема, верно? А трое? Плевать мне на трою. Если завтра хетты сравняют город с землей, я слез лить не буду. «Этот Гектор слишком благороден, чтобы выигрывать войны». «А ты слишком подал, чтобы править нами», — сказал Холл. Из черного зева туннеля вылетела золотая стрела, насквозь прошила его голову и вонзилась в стену наполовину своей длины. Аполлон легко спрыгнул на пол. Красив, ничего не скажешь. Даже покрасивее, чем на экране будет. Дамы от него придут в дикий восторг. Наш новый верховный бог. Вслед за Аполлоном из туннеля вылезла его сестричка, тоже с луком. Потом Афина с копьем и Дионис, пьяный в стельку и без ничего. Ну что, брат? Гермес подмигнул Фебу. Начнешь сеять ужас в сердца смертных? Начну, улыбнулся Аполлон, накладывая на тетиву золотую смерть. И началась бойня.